Часть 5. Sirius SM. Эта глава основана на моем тексте о серии Sirius SM для сайта dtf.ru. Материал для нее я брал из ретроспектив и ревью различных блогеров, в частности YouTube-канала Framerater, который поднял и обнародовал множество архивных сведений об истории игры. Также я использовал в качестве источников фанатские сайты и многочисленные интервью с разработчиками для западных игровых изданий. 14 июня 1993 года. До момента, когда Дум взорвет игровую индустрию Америки, остается полгода. В это время в Хорватии шесть энтузиастов местной демо основали компанию Crotim, соединив в ее названии слова Хорватия и команда. Примечание. демо Зародившееся в конце 1970-х годов направление программирования, участники которого старались создавать максимально оптимизированные небольшие демки, видео с музыкой, трехмерные логотипы и так далее. В России расцвет демосцены пришелся на 1996-1999 годы, дав старт многим видным деятелям отечественных индустрий игр, музыки и цифровой графики. Конец. примечания. Изначально Кротем занималась играми для ПК семейства Amiga, а также разработкой для сторонних компаний и студий из родной страны. В период с 1993 по 2001 год она успела поработать над множеством проектов для систем Amiga и MS-DOS. От видеоигр про самолеты и RPG до спортивных симуляторов. В середине 90-х у Кротем возникла идея сделать шутер от первого лица, да еще и на собственном движке. Последнее решение, правда, было продиктовано скорее финансовым положением команды. Цены на лицензирование чужого ПО были высокими, и маленькая студия из Хорватии не могла себе это позволить. Изначальный план заключался в том, чтобы создать движок в духе первого ИТек 2.5 до графика, одна плоскость. Хорватский ответ «Кармаку» и Dum получил название Escape 3D. Первой игрой на его основе должна была стать Flash, шутер с более чем 20 видами противников, пятью боссами, четыре обычных и один финальный. кат с ценами, текстурами высокого разрешения и возможностью отрывать врагам конечности. Движок позволял реализовать в игре туман, цветное освещение и разрушаемое окружение. Позже Flash переименовали в In the Flash. Ее действие планировалось поместить в сеттинг адских миров на манер Doom, а главным героем создатели видели лысого качка в жилетке и камуфляжной майке, напоминающего Ридика. Разработку осложняли два обстоятельства. Первое невероятно быстрый прогресс видеоигровых технологий. Движок Кротим дорабатывался на ходу. Стоило студии довести Escape 3D до состояния первой Doom, как случился релиз Duke Nukem 3D которая позволила геймерам смотреть вверх и вниз, а игроделам размещать этажи друг над другом. Работа над In the Flash остановилась. Нужно было срочно вводить инновацию в свой движок. Только закончили, как последовал новый скачок технологий в лице Quake и массовый переход на видеокарты с 3D-ускорителями. И Escape 3D, впоследствии переименованный в Sirius Engine, пришлось переписывать уже под использование трехмерных моделей. Вторая проблема огромные амбиции самой Кротим. В студии проанализировали шутеры тех лет. Относительно небольшие арены и максимум пара десятков врагов. Норма для Quake, Blood, Unreal и других. Поэтому команда решила выделиться. Толпы монстров в несколько сотен, вместо узких комнат огромные открытые пространства. Однако на момент их творческих поисков самыми распространенными процессорами были Pentium 1 и 2 от Intel, не готовые к таким наполеоновским планам. Поэтому разработчикам пришлось пускаться на технические хитрости, чтобы даже бюджетные системы потянули их шедевр. Например, убирать снаряды и трупы спустя пару секунд после появления, чтобы они не загружали кэш памяти. Технические выдумки кротем сделали будущую игру студии Эталоном оптимизации и позволили добавить интересные фишки. Например, разные типы гравитации, позволяющие бегать по стенам и потолку. В 1998 году концепцию игры кардинально пересмотрели. In the Flash ушла на покой, толком и не появившись, а ей на смену пришла Sirius Sam шутер, в котором парень в футболке и красных кроссовках спасает мир от инопланетных орд злобного межгалактического тирана Ментала. Геймплейна это предполагался old в духе игр до Half-Life и Unreal. К черту сюжет, Даешь толпы врагов, крутого главного героя и не менее крутые пушки. Название проекта изменили на Sirius Zem, потому что разработчикам хотелось чего-то говорящего и броского, на манер Дюкнюка. Им The Flash звучало не так интересно. Значительная часть наработок предыдущей версии шутера не пропала даром и вошла в новую игру Кротим. Например, некоторые монстры, впоследствии ставшие узнаваемыми символами серии: безголовые зомби, гарпии, первый прототип больших инопланетных быков, а также самый последний босс будущий Сириус Сэм. Огромный четырехрукий краснокожий повелитель инопланетян Угзан Третий. изначально его придумывали именно для In the Flash. Оттуда же переехал почти весь арсенал оружия. Непосредственно для Сириус Сэм были созданы лишь лазерная пушка и гранатомет. А лысый протагонист из In the Flash стал веселым Гарри, одной из моделек для мультиплеера. Разработчики старались ничего не выкидывать. Все нереализованные идеи и материалы для одной игры тут же находили место в другой. Планы на Sirius SM были колоссальными. Огромная игра на целых 40 уровней с путешествием между древними эпохами и даже планетами. Однако средств на такой масштабный шутер у не хватало, требовался издатель. Разработчики собрали визуальное демо из более-менее законченных декораций и написали подробный дизайн-документ. А потом сделали по три десятка копий того и другого и разослали 30 компаниям по почте, обычной, не электронный. Результат оказался печальным. 28 адресатов просто проигнорировали Хорватов, а оставшиеся два ответили отказом. Никто не хотел вкладываться в Сэм» и ее инновационный движок. Но Кротем не сдавалась, так как верила в свою идею. Разработчики решили сделать полноценное играбельное демо на час другого прохождения. Всего один уровень, но полностью рабочий и отполированный, чтобы привлечь внимание аудитории. В сжатые сроки небольшой кусочек игры в релизной версии он превратится в двенадцатую карту Карнак. Был создан и выложен в сеть для бесплатного ознакомления. К сожалению, не помогло и это. Сириус Сэм упорно не замечали И тут случилось чудо. На помощь пришли интернет блогеры а конкретно сайт «Олдмен Man Muray, сатирический блог видеоигровых рецензий за авторством Чета Фалишка и Эрика Волпо. В те годы это был очень популярный ресурс. Два друга-юмориста обозревали игры, ругая свежевышедшие блокбастеры за самую разную ерунду. У ведущих имелась внутренняя шутка система оценки Время до ящика. Чем больше времени требовалось, чтобы найти в локации ящик, коробку или бочку, тем выше игре выводили бал. Так авторы Old Man Murrey высмеивали однообразный левел-дизайн шутеров конца 90-х, где коробки использовались как типичный элемент декора, порой совершенно бессмысленный. Например, они просто стояли на полу, тогда как обычно большие контейнеры размещают на поддонах, чтобы их можно было поднять погрузчиком. Причина ящиковости видеоигр достаточно банальна. Смоделировать куб и наложить на него деревянную текстуру самый простой способ добавить визуальное разнообразие на уровень. В демоверсии «Сириус M ящиков и бочек не было вообще, так что она получила высший балл за всю историю Old Man а также весьма позитивный отзыв. Это моментально приковало к ней внимание общественности. Блогеры, известные своим докапыванием до абсолютно любой игры, впервые что-то похвалили. Главный бум популярности «Сириус Сэм» случился после сатирического интервью с по сути гендиректором кротем Романом Рибреричем. Он неправильно понял вопрос на английском: "Будут ли в игре ящики?" и решил, что речь идет о транспорте. В честь этого забавного ляпа в «Сириус Сэм – the First Encounter появилась пасхалка машинка из коробок, в которой сидят инопланетяне с лицами авторов «Олдмен Murray. дима «Сириус Сэм» скачали более миллиона раз. Колоссальный успех для начала нулевых, а студия заручилась поддержкой издателя Gathering of Developers. Получается, что Кротим и всю будущую франшизу про Сэма спасли два шутника из интернета помешанные на ящиках. И, кстати, оцените иронию судьбы до конца. В итоге эти шутники устроились на работу в Valve и занялись разработкой Half-Life 2 и Portal, игр, в которых декоративных ящиков еще больше, чем во всех предыдущих шутерах. После случая с Oldman Murray, Кротем стало постоянно использовать демоверсии в качестве рекламы. В студии посчитали, что дать геймерам бесплатно попробовать маленький кусочек готового продукта куда честнее, чем завлекать их трейлерами и скриншотами. Всю свою последующую историю компания будет придерживаться такой стратегии относительно своих основных игр. Изначально задуманная версия Sirius SM для удобства назовем ее Alpha SM, хотя в это понятие входит и ряд бета-билдов, до релиза не дожила. На старте разработки первая игра Кротем была куда более масштабной и амбициозной и включала 40 уровней. Для сравнения, действие итоговой серии сэм The First Encounter включает путешествие по 15 локациям в древнеегипетском сеттинге. То есть геймеры получили лишь треть от того, что планировалось. А еще те механики, которые студия растащит последующим играм вплоть до последних частей, должны были дебютировать уже в альфа Semi. Сюжет у Альфы и релизный за First Encounter в целом одинаковый. Осваивая вселенную, человечество натыкается на империю злобного тирана Ментала и вступает с ним в конфликт. Теряя одну планету за другой, люди отступают к Земле, где постепенно проигрывают войну, окруженные миллиардами инопланетных чудовищ. Единственная надежда герой Сэмюэл Стоун по прозвищу «Серьезный Сэм. Ученые отправляют его в прошлое с помощью технологий древней цивилизации Сириан с планеты Сириус. Вполне вероятный игра Сириус Sirius, Sirius, прозвище Сэма. Он должен остановить Ментало до того, как тот станет всесильным повелителем инопланетных легионов и уничтожит землян. 40 уровней Альфа сэма условно можно поделить на три части. Первая Древний Египет, вторая различные планеты со стихийной тематикой и боссами элементалями, третья финальный мир Ментало с левел-дизайном, связанным на играх с гравитацией там Сэм мог спокойно перепрыгивать с потолка на пол, на ходу меняя перспективу, впрочем, как и враги. Вдобавок, в локациях присутствовали пропасти и платформенные пазлы с движущимися поверхностями. Альфа-билд отличался куда большим разнообразием противников. Скажем, пустынные снайперы в духе Таскинов из «Звездных войн или подводные рыболюди, атакующие копьями. Оружие тоже не все дожило до релиза. Например, лава-пушку, плюющуюся огненными сгустками, сменил лазерган. Он в целом не сильно отличается по функционалу: быстрая стрельба с нарядами проджектайлами на манер плазменного орудия из Doom. Не увидела свет и так называемая пушка охотников за привидениями, которая разила врагов лазерным лучом, подобно молнии из Quake. А еще у Сэма была взрывчатка с детонатором в духе пай-бомб из Дюкнюга 3D. Причина, по которой вместо эпического экшена на 40 уровней игроки получили в релизной версии лишь небольшой кусочек про древний Египет, проста. Кротем переоценила свои силы и финансы. В итоге первая треть Альфа Сэма превратилась в The First Encounter, положившую начало серии. Стихийные планеты в Мезоамерику, Месопотамию и средневековую Европу из аддона The Second Encounter. А мир Ментела и финальный бой со злодеем геймеры ждут до сих пор. На эту тему не вышло ни игры, ни дополнения, никакого либо контента вообще. Франшизе более 20 лет, а ее фанаты все еще не знают ни концовки своих приключений, ни как выглядит главный антагонист всей Сириус Сэм. Первая игра серии Sirius Sam The First Encounter, буквально «Серьезный Сэм. Первое столкновение в локализации Крутой Сэм. Первая кровь вышла 21 марта 2001 года после всех трудностей, испытаний и шуток про ящики. Это максимально прямолинейный шутер, практически без бэктрекинга и поиска ключей. На протяжении 15 уровней герой просто продвигается от начала карты к концу, расстреливает орды монстров, бегает спиной вперед от толп врагов и изредка решает простейшие пазлы. Арсенал: стандартный набор оружия по заветам Doom и Quake. Пистолет: в случае Sirius SM, парные револьверы с бесконечным боезапасом. Дробовик: двустволка, автомат пулемет Томиган, привет, блад, гранатомет и ракетницы, а также энергетическое оружие, лазерное орудие зеленого цвета с четырьмя стволами и супероружие огромная чугунная пушка, стреляющая ядрами. В игре нет прицеливания или приседаний. Нет физики объектов вроде ящиков из Unreal и Half-Life. Нет расходников, которые можно применять из инвентаря. Нет альтернативных патронов или режимов огня у оружия, если не считать возможность усилить выстрел гранатомета и пушки зажатием клавиши выстрела. Нет перезарядки, вынесенной на отдельную кнопку, лишь в качестве анимации у револьверов и двустволки. Сюжет отборный бред. Другие миры, путешествие в прошлое и карикатурно всесильный злодей Ментал, повелитель бесконечных орд монстров, которого даже в кадре не показывают, настолько он страшный. А противостоит всему этому обычный парень в джинсах и футболке, бросающийся колкими остротами в онлайнёрами. Нет даже каких-либо невраждебных персонажей, кроме Сэма и Энертон искусственного интеллекта, который вживлен в голову героя и представляется в женском роде. Если быть предельно точным, таковыми можно счесть самих разработчиков в виде большеголовых инопланетян, которых можно найти внутри игры в качестве пасхалки. Ну едва ли их назовешь полноценными персонажами, принимающими участие в повествовании. The First Encounter вся строится на абсурде. Герой отправился в далекое прошлое, Но там валяется современное оружие, а патроны к нему разбросаны по всем углам. Откуда в Египте пачки с крупной дробью и барабаны для томигана? Сюжет рассказывает о смерти человечества. В игре есть кровь и расчлененка, но при этом все вокруг разноцветное и яркое. А главный герой последняя надежда земли, спокойно бегает по Египту с чугунной пушкой и шутит шутки. В 2001 году «Сириус Сэм» CM смотрелось как регресс. Half-Life и «Анриэл» вышли три года назад. Кинематографические взрослые шутеры с сюжетом и нарративом. В том же 2001 г геймеры увидели Return to Castle Wolfenstein. Все эти игры повлияли на развитие индустрии куда значительнее ретроградного FPS с минимумом механик. На их фоне аркадная тупая стрелялка в пёстрых тонах про войну с инопланетянами в далеком прошлом выглядела как шаг назад для геймдева. Так как же тогда Serious Сэм завоевала свое место в сердцах игроков? Если говорить простыми словами, секрет ее успеха веселье. В начале 2000-х гейм взяла курс на некоторое взросление. На волне прогресса начали забываться идеалы, которые заложила еще id Software в Wolfenstein 3D: зайти в игру, пострелять во врагов и выйти, даже не вспоминая про какой-то там сюжет. И в эти времена серьезности как раз серьезный Сэм оказался единственной отдушиной, где можно весело мочить мультяшных монстров, игнорируя повороты истории и сложные механики. Игра Кротим была язвительной издевкой над современными ей шутерами, бунтом против набиравших популярность правил геймдизайна Half-Life и откровенной пародией на конкурентов. Подобно тому, как когда-то id Software удалила из Wolfenstein 3D все, что мешало игре быть веселой, Кротим вырезала из Sirius CM все, кроме стрельбы, ходьбы и самого необходимого минимума наподобие редких пазлов с кнопками и прыжками. И все эти решения сделали игру оригинальной и в каком-то смысле гениальной. Стоит отметить, что местами пародийная направленность вышла Кротим боком. Первоначальный образ Сэма накачанный парень в темных очках и майке без рукавов. Ничего не напоминает, Все верно. Герой был копией Дюка Нюкома. Такое сходство не могли не заметить 3D Realms, авторы серии Дюкнюкам. До судебных тяжб на почве плагиата не дошло, однако дизайн Сэма изменился. Он снял очки и получил полноценную футболку чтобы не повторять знаменитую красную алкашку Дюка. Однако совсем без конфликтов между студиями все же не обошлось. Еще до выхода The First Encounter глава команды разработки Дюкнюком Forever Джордж Brucert постоянно писал в онлайне колкости в адрес Sirius Sam. Он напирал на то, что если бы такую примитивную игру сделала именитая студия, ее смешали бы с грязью а так ее восхваляют лишь потому, что делают SiriusXM какие-то любители из Хорватии. Бруссерт заявлял, что готов перестать издеваться над SiriusXM, если Кротим сумеет реализовать на своем движке темный канализационный уровень с плохой видимостью, мол хорошие полутёмные карты без освещения таким дилетантам не под силу и бился об заклад, что возьмет себе Ник Гнаар в честь глупого одноглазого монстра из «Сириус Сэм», Если им это все же удастся. В общем, Брусерт не слыл приятной в общении личностью и считал свою будущую Дюкнюком Forever вне конкуренции. Отсюда и неприязнь к внезапно выстрелившему шутеру от никому неизвестных хорватов. Кротем в долгу не осталось и действительно добавила в The First Encounter карту Канализация. Как сказал Роман Рыболич в юмористическом интервью для Old Man один уровень невеликая плата за то, чтобы Джордж наконец-то заткнулся. Сам Брусерт в итоге свою часть уговора не выполнил, а создатели Sirius Сэм» после успеха игры лишь посмеивались над Tree Darilms и благодарили ее за мощную пиар-кампанию. Сэм до самой второй части будет издеваться над неким блондинчиком, в котором легко угадывается Дюкнюком. А также подшучивать над бесконечной разработкой Duck Nuke 'em Forever. Спустя много лет Дюк вернёт должок. В дополнительном эпизоде для переиздания Duck Nuke 3D в честь 20-летия в качестве пасхалки можно найти труп серьёзного Сэма. Увидев его, Дюк иронично спрашивает тело: "Чего ты такой серьёзный, Сэм?" Помимо подтрунивания над популярными шутерами, серия Сэм выделилась особым подходом к геймплею. Например, level дизайн The First Encounter выпускала героев в бескрайней пустыне и колоссальные храмы Египта. Древние монументы, города с плотной застройкой, роскошные площади со статуями богов. Уровни Sirius Sem дают фору всем тогдашним конкурентам по жанру, при этом практически не нагружая систему благодаря чудесам оптимизации движка Sirius Engine и до сих пор впечатляют масштабом и свободой. Причем игра не состоит из одних полупустых полей с красивыми декорациями. Арены грамотно перемежаются небольшими комнатами, узкими коридорами и особыми местами. Например, вы сражаетесь с врагами в черте города среди кучи домов, в заполненных водой канализациях, в темных и напичканных ловушками усыпальницах фараонов или в долинах, скрытых песчаными дюнами. Бистиари Сериус Сэм удивляет смесью креатива и полного абсурда. Следуя канонам настоящих крутых шутеров, игра полностью повторяет архетипы из Doom, однако вносит множество своих идей, крутых и одновременно идиотских. Например, икона серии безголовый камикадзе, полуголое туловище истошно кричит, несмотря на отсутствие рта, пока бежит на вас, держа в руках мультяшные черные бомбы с горящими фитилями. Это а, -а, а отпечатывается в сознании навсегда. Достаточно поиграть в игру больше часа. Создал и озвучил легендарного монстра Роман Риборич еще в 1997 году. Армия Ментала включает порабощенных обезглавленных землян, мутантов наподобие одноглазых обезьяноподобных гнааров и шагоходов биомеханоидов, а также мифических существ: огромных быков, гарпий и лавовых големов. И у каждого своя роль. Синие биомеханоиды атакуют медленно летящими лазерными projectile снарядами и умирают от одной ракеты. Скелеты Клееры, подобно пинки из Doom и Финдом из Quake, летят в лобовую атаку, поэтому эффективнее всего подпустить их ближе и расстрелять из двустволки. Одноглазые игнары выступают пушечным мясом, против которого хороши любые средства. При встрече с гарпиями оптимальный точный пистолет пулемет или лазерная пушка. Благодаря броскому дизайну и простым для понимания механикам, монстры Сириус Сэм всем запомнились и стали маскотами серии. А главное, врагов много. Речь не только о разнообразии, на экране могут находиться сотни чудищ, чего и добивались разработчики. Последний же босс за First Encounter, Угзан III, пожалуй, самый огромный противник в шутерах начала нулевых. Красный великан ростом с пирамиду гонится за Сэмом через всю локацию, и обычным оружием этого верзилу не убить. Побеждать генерала войск Ментела придется с помощью технологий древней инопланетной расы, которые главный герой ищет в Египте прошлого. Орды врагов можно уничтожать не только в одиночку, но и с друзьями. Игра поддерживает кооператив аж до 16 человек и два мультиплеерных режима: — аналог аналог-дэд-матч и — игра до определенного количества очков. Увы, В Для мультиплеера вне некомпании в игре на релизе была всего одна карта. Кроме того, к The First Encounter прилагались редактор уровней и полноценный редактор моделей. Все необходимое для Serious Sam фанаты могли сделать сами и делали. У игры десятки самых разных модов и любительских карт. Стоит отметить прекрасный саундтрек за авторством Дамиана Мравонца, бессменного композитора игр Кротим. Драйвовые, быстрые, агрессивные композиции удачно сочетаются со спокойными, размеренными мотивами древнеегипетской культуры. Практически каждый трек в The First Encounter по-своему узнаваем, но самым знаменитым можно назвать «Марш of the Frankenhoppers. Болотные матих прыгуны И похожую на него тему, которая сопровождает битвы с мини-боссами и открывается криком "Woar". Трек играет в босс-битве с целой толпой токсичных инопланетных жабками Кадза. Именно Дамиен подарил голос Сэму в хорватской версии игры. В английской же на протяжении всей серии, вот уже два десятка лет, главного героя озвучивает Джон Джей Дик. В прошлом диджей из техасского стрип-клуба. Он был заядлым геймером и чуть ли не главным фанатом «Сириус Сэм». Когда Джон нашел демо игры в 2000 году, он сразу же в нее влюбился и предложил Кротим свою помощь. И раз уж зашла речь об озвучке, стоит поговорить и про русскоязычного Сэма. На протяжении всей истории франшизы ее главный герой постоянно менял голоса в локализации. Так, в первом издании Крутой Сэм первая кровь Его озвучил ныне покойный Александр Котов, профессиональный актер, чей тембр увы совершенно не соответствует брутальному герою боевика. Для золотого издания реплики начитывал чуть более подходящий Юрий Деркач, но все же пока Сэму не повезло найти свой голос. Это именно что дубляж, ничем не примечательный и исключительно функциональный. Еще одна фишка за First Encounter, как и всей серии «Сириус Сэм» в целом, изобретательные секреты очередное важное заимствование у iSoftwa. Помимо обычных тайников с патронами и оружием, в игре можно обнаружить как пасхалки, так и целые секретные уровни, в первой части их два. Некоторые из схронов запрятаны основательно, например, на другом конце огромной пустыни, за секретным проходом между скал или в маленькой щели между стенами в темном подземелье. А на карте Карнак едва войдя, надо моментально бежать назад, чтобы успеть протиснуться в закрывающуюся дверь. Обычно у вас за спиной декоративный выход, как будто главный герой через него сюда и попал. Но на этот раз там действительно скрывается часть уровня. Если этого показалось мало, одни из пасхалок The First Encounter не могли найти 14 лет со дня релиза игры. Геймер с ником Диски89 обнаружил на секретном уровне Священные дворы странную механику. Если взаимодействовать с определенными объектами и предметами в правильном порядке, можно выключить появление противников в первой части локации. Но дальше этой находки он не продвинулся. Игрок SoloYoSay продолжил поиски секрета и отключил спавн врагов в следующей зоне. Увы, раскрыть тайну до конца не удалось и ему. Однако Солей Юсей, будучи большим фанатом Сириус Сэм, смог устроиться на работу в Кротем, где пообщался с самим Романом Рибреричем. Тот признался, что на этой карте действительно есть супертайный секрет, который даже не отмечается в общей статистике. Он планировал рассказать о нем публично сам, но Салей Юсей опередил его, открыв уровень в редакторе. Фишка заключалась в том, что при правильной последовательности действий карту можно пройти без единого убийства. К слову, на ней есть еще и милая пасхалка в честь Old Man Murray, целая пирамида из все тех же коробок. The First Encounter эталонный и, возможно, первый в истории бумер-шутер новой школы, который появился еще до старта этого жанрового направления. Принято считать, что он и состоялся в 2018 году с релизом Dusk, Aimed Evil и Iron Fury. Первая часть Sirius Sam вписывается в классификацию бумер-шутеров по всем пунктам: разнообразный арсенал крутых и больших пушек, менеджмент здоровья и брони, приятный мувмент. Сэм будто скользит по поверхности. Благодаря этому ловко избегая врагов и снарядов, карты, хотя и линейны, однако все же тасуют прямые коридоры с боевыми многоэтажными аренами и большими пространствами, открытыми для свободного перемещения. Особенно интересно получилось с таким обязательным свойством бумершутеров нашего времени, как ретро-стилистика. По сути, The First Encounter стала первым случаем алдовости как обязательного элемента игры, подражающей классике. На момент выхода первая часть Sirius Sam ощущалась как реликт ушедшей эпохи, ни тебе сюжета, ни крышесносной графики, Оттого вдвойне иронично, что Сэм отправляется в прошлое. Геймеров игра ровно так же перебрасывает во времени назад в эпоху более простых, быстрых и мясных шутеров с минимальными требованиями к интеллекту пользователя. The First Encounter не отличается ни выдающейся историей, ни революционными механиками. Действительно прорывным в ней можно назвать только оптимизированный движок Serious Engine с огромными локациями, толпами врагов и технологическими находками вроде отражений в воде, порталов гравитации и ультрачётких текстур. В остальном, кроме стрельбы и бега спиной вперед в попытках уклониться от снарядов, в игре ничего и нет. Но все недостатки перекрывает главное достоинство Сэма веселье. Абсурдный сеттинг, легкий и броский юмор, не перегруженный лишними механиками геймплей старого доброго аркадного шутера. Никакой перезарядки, лимита выносливости или дефицита снаряжения. Только самые большие пушки, самый крутой герой и самые зубастые враги. Желательно пара сотен. Такой архаичный и одновременно оригинальный подход позволил The First Encounter завоевать оглушительный успех на релизе на Metacritic 87 баллов. Сайт GameSpot объявил ее лучшей игрой года для ПК, а телепередача The Electric Playground победителем в номинации Лучшая независимая игра на ПК, Лучшая графика на ПК, Лучшая экшн-игра на ПК и Лучший шутер на ПК 2001 года. Маленькая команда из Хорватии смогла показать всем, как надо делать игры. Впрочем, эта заслуга не только KroTim. С разработкой SiriusSEM активно помогали фанаты, которые полюбили ее еще с демоверсии. Один из них стал голосом героя, а другие посредством форума KroTim предлагали идеи и давали советы. Именно благодаря неравнодушным игрокам Ugzan Третий стал настолько большим. А модели монстров заметно улучшились по сравнению со своими изначальными версиями, и даже некоторые колкие фразочки Сэма писали фанаты. На горизонте виднелась франшиза на десяток игр самого разного калибра. Впрочем, о сиквеле пока не шло речи. Разработчики вовсю трудились над дополнением The Second Encounter. Оно вышло в рекордно короткие сроки. Всего через год после релиза первой игры 18 января 2002 года. Kratim, будто бы намеренно повторяла творческий путь и Softwa, свой революционный движок, бросающий вызов жанру шутер и быстрый сиквел. Только в отличие от коллег из США, хорваты позиционировали продолжение именно как самостоятельное дополнение. Возможно, поэтому не последовало возмущений, что в новом Сэме мало нового. К тому же, работа была проделана колоссальная. Студия выдала 12 полноценных уровней, многие из которых больше по размерам, чем The First Encounter. Кроме того, в The Second Encounter появилась четыре новых типа оружия, один из которых огнемет наследство от Альфа Semma и заметно расширился бестиарий. Разработчики даже ввели ряд новых механик. Секрет столь быстрого выхода прост. Первая часть «Сириус S принесла Кротим невероятную прибыль, а часть контента для дополнения получилась из остатков нереализованного материала альфа и бета билдов. Бывшие элементальные планеты перевоплотились в уровни в Мезоамерике, Персии и средневековой Европе. В общем, студия уже располагала средствами, рабочим движком, игровыми ресурсами и наработками из старых версий, которые оставалось лишь отполировать и выпустить. Но несмотря на перечисленные бонусы при разработке, Кротем очень серьезно отнеслась к делу, будто это было не дополнение, а полноценный сиквел. Штат пополнило множество новичков, среди которых стоит выделить дизайнера уровней Ивана Мику, впоследствии главного левел-дизайнера студии. Он пришел в нее в возрасте всего 22 лет и безо всякого опыта работы, особенно с Sirius Engine. Быстро освоившись с инструментарием, парень в одиночку создал огромный уровень в Мезоамерике, который после деления на локации поменьше превратился в весь первый акт дополнения. Аддон получился улучшенной версией первой части. Немногочисленные проблемы оригинала исправили Однообразный геймплей, состоящий исключительно из перестрелок с толпами врагов, разнообразили уникальными ситуациями вроде комнат с измененной гравитацией, этапов с платформингом и несложных загадок. Для борьбы с врагами на расстоянии Сэму дали снайперскую винтовку, а для ближнего боя мощную бензопилу. Против лягушек-самоубийц, которые так нервировали игроков, ввели огнемет. Его пламя стало отличным средством против толп мелких врагов. А если монстров на экране оказывался перебор, в ход шла серьезная бомба, ультимативное и крайне редкое оружие, убивающее всех противников в поле зрения одним мощным взрывом. В другой игре это ощущалось бы как читерство, но в Sirius SM вынос всех врагов на экране приводит разве что к появлению новых Бомбы дает лишь небольшую передышку в самых невыносимых сражениях. К слову о них. Именно в The Second Encounter появился великий собор. Теперь уже легендарная для шутеров локация, которую создал Иван Мика. Гигантский католический храм логова финального босса чародея Мордыкая. Окружен легионами монстров, и пробиваться к нему приходится с боем. Самое большое число противников в серии вплоть до третьей части невероятный вызов навыкам игрока, особенно на высоких уровнях сложностей. и эпическая композиция за Grand Cathedral сделали последнюю карту за Second Encounter одним из самых запоминающихся моментов в жанре экшенов от первого лица. Sirius Sam помогла заявить о себе не только к но и Хорватии в целом. Студия стала трамплином для местных талантов. Так, композитор серии Damian Mravonec пригласил для записи саундтрека The Second Encounter своего друга, гитариста Ивана Шпеляка Джитца. Тот совсем недавно записал первый альбом со своей метал-группой Undercode и был не против помочь товарищу с игрой. В итоге в The Second Encounter звучат ремиксы трех композиций группы: Enlightening the World, Freedom и Soba Subelo. Благодаря этому Obandercode узнали за пределами Хорватии, и металлисты обрели большую популярность по всему миру. С русской локализацией игры произошла забавная история, которая началась еще с самой первой Sirius Sem. Видеоигровые издания, журналисты и блогеры из СНГ начала нулевых в свое время написали проze First Encounter. Статьей на тему отметился и Дмитрий Гоблин Пучков. Знаменитому переводчику фильмов и игр релиз очень понравился, чего он совершенно не скрывал. Все оружие простое и понятное. Это, кстати, второй по опасности участок для разработчиков после сюжета. Все и каждый лихорадочно оглядываются на Half-Life. Ну как же, нельзя сделать не так. Надо, чтобы перезаряжалось полчаса, чтобы ни в коем случае не стреляло туда, куда целишься и прочее. Очень опасная территория. И только Сэм спокойно взял Half-Life за задницу, поставил в позу бегущий кабан, взял короткий разбег и мощно пробил пыром, вышиб ветерана с дверью на ушах. Дмитрий Гоблин Пучков. В итоге компания 1С, издатель Sirius SM в СНГ, пригласила Пучкова в качестве локализатора за Second Encounter. Благодаря ему игра получила прекрасный для своего времени перевод с адаптированными шутками. Более того, к озвучке удалось привлечь скандальную звезду шоу-бизнеса Никиту Джигурду, пожалуй, лучший русскоязычный голос Сэма. Пускай зачастую он переигрывает, но именно его тембр максимально соответствует оригинальному герою. По словам самого Джигурды, Сэм в его представлении был настоящим варваром, дико орал и мочил всех вокруг. На самом деле, это не так. Но кто мы такие, чтобы спорить с Никитой? Игра получилась отличная, но и без недостатков не обошлось. Так, у нее есть проблемы с темпом. Стоит Сэму найти самое мощное оружие, как акт подходит к концу, и инвентарь героя обнуляется. Каждые четыре уровня приходится собирать арсенал заново, потому что Сэм теряет его по сюжетным причинам. К слову о сюжете. По сути, все события из Second Encounter Filler в конце первой игры герой улетает с земли прошлого на корабле Сириан, а в начале дополнения едва стартовав, терпит крушение. Его сбивают разработчики Кротем верхом на корабле из летающих ящиков. Случай с Олдмен Мьюрой все никак не отпускал студию. В The Second Encounter они продолжили шутить про коробки с удвоенной силой. Сэм отправляется скитаться по планете, пытаясь найти способ ее покинуть, и в финале кается Менталу в грехах в будке для исповедей, после чего летит к злодею на космическом шаттле, который находился в готическом соборе где-то в средневековой Европе 14 века. В общем, серьезности от серьезного Сэма все еще можно было не ждать. Впрочем, все это никак не помешало The Second Encounter вновь завоевать сердца геймеров и критиков. Игра получила 85 баллов из 100 на Metacritic от профильной прессы. Журнал Computer Games Magazine написал, что дополнение улучшило оригинал подобно тому, как сиквел «Крестного отца" дополнил первый фильм, а портал Computer Gaming World провел параллель с тем, Как Doom 2 прокачала формулу первой Doom. В том же 2002 вышла версия Sirius CM для Xbox. Примечание: в сети можно найти мод, позволяющий сыграть в Xbox версию на ПК. Конец примечания. Ее издала Gotham Games, закрывшейся всего через год после релиза, но разрабатывала сама id Из-за технических ограничений Xbox ряд элементов пришлось переосмыслить: вырезать огромные пустыни вокруг некоторых уровней, ручные сохранения заменить на чекпоинты. За внутриигровые баллы дают очки жизней, за счет которых игрок воскрешается на последней пройденной точке сохранения. Кооператив урезан до четырех человек, а особо большие карты поделены на локации поменьше, чтобы не перегружать железо консоли. Однако при этом игра для Xbox местами вышла лучше классических ПК-версий. Для консоли обновили все модели монстров, пушки, декорации, добавили новые элементы окружения, например, пальмы на стартовом уровне изменился и сам Сэм, став тем самым парнем с квадратной челюстью и густой черной челкой, который широко прославится лишь позднее, когда появится на обложке Сиквела для ПК. Также порт объединил оригинальную игру и дополнение, благодаря чему оружие второго пришествия становится доступно уже в первом. А еще на приставке можно услышать уникальный саундтрек, которого не было в оригинале. Еще одно интересное новшество кат-сцены, ролики между уровнями. Посвящены они в основном тому, как Сэм добирался до той или иной локации. А интересно тем, что именно в Xbox-версии тон игры начал меняться на совсем уж странный и безумный кич с дурацкими шутками и комедийными вставками, который достигнет апогея в Sirius Sam 2. Благодаря тому, что Krotem сопроводила игру полноценным, простым и доступным инструментарием для модов, The Second Encounter стала очень популярной площадкой для фанатского творчества. У самостоятельного дополнения сотни любительских карт и модификаций самого разного качества. Эту колоссальную тему я оставлю вам для самостоятельного изучения, но конкретно про отечественный моддинг стоит сказать пару слов. Дело в том, что в русскоязычном регионе местные пираты продавали фанатские работы под видом официальных частей серии. Не менее культовый статус, чем полноценное пришествие Сэма, получили три модификации: Бастион Тьмы, Мобиус, Последняя планета и Мумия в поисках книги Амдуат. Первые две создал Леонид Лео Калиниченко. Бастион тьмы изначально был модом для The First Encounter и разрабатывался для участия в конкурсе журнала Game.exe, где, к сожалению, ничего не выиграл. Позже он попал на компакт-диск журнала Игромания с выходом The Second Encounter. Калиниченко сделал обновленную версию. Бастион тьмы рассказывает о безымянном солдате который покоряет три цитадели, заполненных монстрами. От «Сириус Сэм» модификация отличается куда как более мрачным тоном и жуткой атмосферой, полноценными кат-сценами на движке и собственным сюжетом. «Мобиус. Последняя планета гораздо серьезнее упирает на нарратив. Полноценная история об экспедиции на далекую планету, центральная локация хаб с персонажами, смена фокуса с масштабных боёв на загадки и сюжетные задания. Леонид на голом энтузиазме создал на базе «Сириус Сэм» чуть ли не отдельную игру, никак не связанную с шутером Кротем, кроме технической части. А вот Мумия скорее пример специфики пиратской среды рынка СНГ тех лет. Авторы мода неизвестны, и он был всего лишь дешевой попыткой заработать денег. Сюжет опирается на популярный фильм Мумия и рассказывает о постаревшем герое кинофраншизы Рике О'Коннелли. Поискатели приключений украли книгу, чтобы воскресить египетского жреца Имхотепа. Желая ее вернуть, Рик нанимает серьезного Сэма, который тут же отправляется спасать мир в Египет. И ничего, что сюжет Sirius Сэм» и Мумии никогда не были связаны и хронологически не могут пересекаться отвратительные уровни, глюки и технические ошибки, скучный геймплей и даже ворованный у других модоров контент. Мумия в поисках книги Амдуат по сути обычный обман ради легкого заработка. Но при этом он оставил свой след в истории, поскольку мод попадался чуть ли не на каждом пиратском диске, он осел в памяти геймеров а для кого-то даже стал первой игрой серии, находились те, кто принимал Мумию за полноценную номерную часть зарубежной франшизы. Возвращаясь из СНГ на просторы широкого мира, между «Пришествиями» и полноценным сиквелом Sirius CM, вышел еще и в боквел, достойный упоминания. Речь о Next Encounter, спинофе 2004 года для GameCube и PlayStation 2, который разработала Climax Group. Несмотря на то, что эта игра сейчас уже почти забыта, в среде фанатов она носит статус непризнанного шедевра. И неспроста. зпроста. Именно в Next Encounter появились идеи и механики, которым предстоит украсить некоторые поздние номерные части серии. Сюжет здесь в лучших традициях новой мультяшной эры «Сириус Сэм». Mental удачно клонировал Сэма, вместо злой копии мускулистого героя, создав рыжеволосого неудачника в ботанских очках. Отойдя по делам, межгалактический тиран приказал клону не трогать ключ вечности, машину, с помощью которой можно перемещаться во времени. Однако Мини Сэм его не послушал и отправился в прошлое искажать ход истории и пытаться убить оригинального Сэма, который в свою очередь тоже отправился в прошлое из-за созданной клоном аномалии. Герою придется побывать в древнем Риме, который позже станет местом действия Sirius CM4, феодальном Китае, стилистику которого Кротим позаимствует для отдельного мира в Sirius CM2 и Атлантиде. В Next Encounter Сэм применял свои револьверы на Desert Eagle. То же самое он сделает в Sirius CM3, с той лишь разницей, что в Next Encounter есть еще и парный вариант. А такое в основной линейке «Сириус SM появится лишь в четвертой части. Вместо Томи Гана у героя два пистолета пулемета Узи, прямо как в «Сириус SM2. Сиквел также подсмотрел у Next Encounter управляемый транспорт, в плане которого спинов опять-таки стал пионером. Помимо фишек, которые позже растащат номерные части, в Боквеле есть механики, так и оставшиеся его эксклюзивом. Например, разные типы снарядов. Узи может использовать не только обычные патроны, но и рикошетящие от стен, что полезно в узких пространствах. Миниган и ракетомет способны стрелять самонаводящимися снарядами, а огнемет превратился в газовую пушку с тремя типами боеприпаса: огненное топливо, замораживающий азот и веселящий газ, из-за которого враги перестают сражаться и начинают хохотать. Еще одна уникальная механика, не нашедшая место в других играх серии система комбо. Уничтожая несколько противников за короткий промежуток времени, Сэм получает не только очки или дополнительные жизни, но и особый комбо-режим. В нем персонаж быстрее стреляет и бегает, пока не прервет серию убийств. Next Encounter так и осталась заложницей GameCube и PlayStation 2 не получив ни ремейка, ни переиздания. Более того, ее события не включены в канон серии. Тем не менее, это отличная игра, пусть и не без минусов, вроде низкого уровня сложности и нехватки геймплейной динамики. А в 2003 году у Sirius CM появился единственный в ее истории клон Wheel Rock от студии Cyber Interactive, той самой, в которую в будущем уйдет из Ice Software Team Wylic. Will Rock рассказывает об археологе Уилфорде Роквелле, который спасает мир и свою девушку от секты фанатиков, пытающихся вернуть к жизни существ из древнегреческих мифов и бога Зевса. Will Rock это одновременно фраза со и сокращение имени и фамилии главного героя. Собственно, античные монстры и стали аналогом тварей Ментала. Почти во всем Will Rock копирует идеи Сириус Сэм. Большие локации, толпы врагов, аркадный геймплей и заметно ей уступает. Критики не ставили игре выше 6-7 баллов из 10, и ее помнят только самые заядлые фанаты жанра. «Сириус Sam 2 вышла 11 октября 2005 года на закате золотой эры аркадных шутеров. После релиза для Xbox Кротим кардинально пересмотрела дизайн серии с карикатурного, но сохранявшего остатки реализма стиля, студия переключилась на кич субботних мультиков. Новое направление, они даже прозвали «серьезный мультяшный вид. Разработчикам разонравилось, что начало серии походило скорее на пародию на другие игры, нежели на самостоятельную франшизу. Поэтому они решили создать для Serious Sam уникальный стиль детского и максимально несерьезного экшена. Изначально планировалось завершить трилогию, начатую первой «Сириус Сэм», продолжением под названием The Stard Encounter. Однако в конце концов Кротим решилась на полноценный, дорогой сиквел на совершенно новой версии Sirius Engine. Вторая часть развивает историю. Сэм летит по космосу в поисках Ментала. Однако по пути его перехватывают три сирианца совет Сириуса. Они назначают сэма мессии, который должен спасти мир от тирана, вместо какого-то блондинчика, который с этой задачей не справился. Ну, вы понимаете, кто этот неудачник. Просто так прилететь на планету Ментала и пустить злодею пулю в лоб не получится. Он неуязвим. Единственный способ его сразить собрать древний медальон из пяти частей, спрятанных на разных планетах. Смирившись со своим предназначением, Сэм отправляется в путешествие по мирам, которое состоит из 42 уровней и заканчивается в логове Ментала на Сириусе. Финал, правда, весьма относительный. Герою не удается убить злодея, тот в последний момент сбегает, явно намекая на продолжение игры. Сириус Сэм 2 предмет споров среди фанатов до сих пор. Кто-то считает, что игра получилась хорошая, а кто-то открыто ее ненавидит. Причин тому много, и самое очевидное тон. В своем желании быть веселой и безумной сириус SM2 сделала, кажется, все. Перегнула палку, переборщила, прыгнула через акулу. Откровенный бред, здесь соседствует с спердёжными шутками, с носом четвертой стены до самого основания и местами совсем уж дурным юмором. Один из миров, в которых нужно достать части медальона — скверная пародия на китайскую культуру, опасно близкая к открытому расизму. Ну или взять планету Эленгер, где живут эльфисы, эльфы, которые почитают стиль одежды и внешность Элвиса Пресли исключительно ради игры слов в названии. Вместо необычных тварей, Сэму противостоят огромные животные и насекомые узнаваемых и колоритных безголовых зомби заменили на безликих орков, сирианских быков на заводных носорогов. С биомеханоидами и вовсе случилось странное. Их вытеснили техно технотиранозавры, которые курят сигары. Компанию всем перечисленным составляют сказочные существа: драконы и ведьмы. Комичные стереотипы: орки-футболисты и монстры-азиаты и откровенно скучные враги дроны, вертолеты, шипастые шары. В итоге ни один противник в Sirius SM2 не стал иконическим образом, тогда как практически весь бестиарий первой части фанаты разобрали на арты и мемы. Пропал интересный ганплей и боевой танец оригинала, когда нужно было подбирать оружие под противника: двустволка против клеиров, ракетница против биомеханоидов, пушка против быков. Sirius SM2 можно пройти бездумным спамом из любого оружия. Все стволы убивают врагов плюс-минус одинаково, разве что самые тяжелые пушки проделывают это быстрее. Исчезла фирменная простота геймплея Sirius SM. Зачем-то появилась физика в духе Half-Life и основанные на ней загадки, разрушаемые ящики, NPC и турели с бесконечным боезапасом происходящее разбавляется постоянными диалогами с побочными персонажами и Инертон, которая получила внешность и научилась говорить, потому что, как она сама поясняет, у появился на это бюджет. Проходя Сириус Сэм 2, можно заметить практически весь список вещей, за которые будут критиковать жанр шутеров эпохи 2010-х. Скучные сегменты с турелями, унаследованные у экшенов про вторую мировую войну. Слишком быстрые летающие враги, в которых тяжело попасть. Загадки с физикой только ради наличия какой-то прикольной фишки. С Сириус M2 кротим будто бы перешла на темную сторону. Разработчики добавили в игру все то, с чем когда-то бунтарски боролись. Даже ящики появились. Профессиональная пресса встретила сиквел в целом позитивно, но куда прохладнее, чем предшественник. 72 из 100 на Метакритик. Фанаты же в массе своей возненавидели новую игру, а ее низкие продажи из-за негативного сарафана чуть не убили Кротим. Но так ли плоха Serious Sam 2? звания провальной, она все же далека. Были там и хорошие находки. Бросок гранат по нажатию специальной клавиши пришелся очень, кстати. Удивительно, как эту простую и в то же время удачную идею не пристроили к делу в Сириус M3, где метательные пакеты C4 приходится выбирать как отдельное оружие в духе CoiK 2. Транспорт неплохо разбавляет геймплейную рутину. Новая версия Sirius Engine выдает качественную для своего времени графику. Завораживающие пейзажи, летающие острова, необычная архитектура и футуристичный Sirius выглядят здорово и местами даже захватывают дух. Ни одна планета не повторяется, все миры выдержаны в уникальной стилистике. У сириус CM2 весьма грамотная динамика игрового процесса. На экране постоянно что-то происходит. Условия уровней меняются, а бои выстроены так, что Сэм скорее пробивается навстречу цели, нежели бегает спиной вперед до самого конца очередного сражения. Не подкачал и саундтрек. Дамьен Мравонац Опять написал для Кротим отличные композиции, которые подчеркивают драйвовый геймплей Sirius SM2, хотя перестрелки в ней слегка сбавили обороты по сравнению с первой частью франшизы. В конце концов, это просто большая и довольно дорогая игра. В ней огромное количество врагов и целых 42 уровня, разделенных между семью разными мирами. Пожалуй, это наиболее масштабное творение Кротим. Пускай и не самое удачное. На русском языке главного героя «Сириус SM2 озвучил Олег Куценко, которого геймеры могут знать по роли Виктора Салли Салливана из Uncharted. Также он официальный голос дубляжа актера Рассела Кроу. В общую бредовую атмосферу сиквела Олег вписывается, но на англоязычную версию Сэма он совершенно не похож. Итоговое качество «Сириус SM2 вопрос дискуссионный. А вот о чем можно сказать уверенно, так это о последствиях ее релиза. Продажи сиквел показал ужасные, из-за чего у студии начались финансовые проблемы, а часть сотрудников покинула Кротим. Провалился и план сдавать новый движок коллегам под лицензию из-за антирекламы, которую ему обеспечила «Сириус SM2. Единственная позитивная новость Кротим стала единоличным владельцем франшизы. Ранее правами на распространение игр серии обладали Take-Two и 2K Games. Так получилось благодаря действиям той самой Gathering of Developers. Издатель, который помог первой серии Сэм увидеть свет, позже влился в состав Take-Two и практически сразу был закрыт в ходе реорганизации, но формально продолжал существовать до сентября 2004 года. 2006 год. Решив отдохнуть от серьезного Сэма, делегация Кротем отправилась на выставку E-Free с целью поискать себе нового издателя и сделать игру в рамках чужой франшизы. Директору студии Роману Рибаревичу удалось встретиться с Тодом Холландсхедом, который в те годы был главой id Software. Оказалось, что авторы Quake и Doom давно наблюдали за деятельностью создателей Sirius Sam и интересовались их проектами. Последовал ряд встреч, итогом которых стало решение: команда Кротем подготавливает визуальное демо на последней версии своего движка Sirius Engine, после чего в id Software определяются доверять ли хорватам разработку продолжения одной из своих франшиз. Можно смело утверждать, что предположительным совместным проектом была так и не вышедшая дум 4. Противники, предназначавшиеся для него, а в итоге попавшие в Sirius CM3, дизайном напоминают врагов из франшизы iC Software, зомбированных солдат, манкубусов и баронов ада. Модель нового монстра Хнума практически копии Барона. В файлах игры буквально подписано как Baron of Hell.io. В конце концов iSoftwa отказалась от услуг Кротим. Студия все же не дотягивала по масштабам для проекта уровня Doom. На тот момент в команде было 30 человек. Да и контактировать с коллективом из Хорватии для контроля разработки американцам было слишком тяжело. Несмотря на то, что Кротим готова была трудиться изо всех сил и расширить штат, на коллаборации поставили крест. Тогда Кротим взялась за создание Тиор военно-тактического шутера от первого лица в реалистичном сеттинге, анонсированного в 2007 году. Предполагалось, что игра расскажет про военный конфликт в Сомали и объединит в себе кровавый мясной экшен и тактические бои с укрытиями. Этокий хорватский ответ популярной серии Call of Duty. Издавать игру планировала Atari. Однако компания отменила разработку в финале предпродакшена в 2008. -м. Укротим не хватало денег и людей ни на долгосрочное существование, ни на быструю разработку собственного крупного проекта. В отчаянии студия решила заняться переизданием классических частей Sirius Sam. Желая вернуться к истокам после провала мультяшного Сэма. команда начала переносить The First Encounter и The Second Encounter на последнюю на тот момент версию Sirius Engine с обновлением текстур, освещения и моделей. Если взглянуть на ранние скриншоты и трейлеры, можно заметить, что изначально планировалось выпустить просто Sirius CM HD, один большой релиз, который включал бы оба пришествия. Но, видимо, у студии не доставало средств даже на это. Основная игра и самостоятельное дополнение вышли по отдельности с разницей в год в 2009 и 2010 соответственно, в цифровом магазине Steam, в котором Кротим видела свое будущее. Забегу вперед и скажу, что разработчики сделали верную ставку. Продажи в Steam принесли им огромные деньги и возможность создать Sirius CM3. Издателем HD-версии выступила тогда еще молодая и начинающая компания Devolver Digital, основанная выходцами из Gathering of Developers. «Сириус Sam HD стала первым большим проектом нового уже независимого издательства. Таким образом, две команды вновь объединились. Только на этот раз спасали уже друг друга. Тонущая Кротим нуждалась в надежном партнере, а у Devolver Digital из надежд была только сириус Sam. HD переиздания стали их последним отчаянным рывком в надежде выжить в безжалостной индустрии видеоигр. Дилогия Sirius SMD эталонный пример ремастеров, которые в наше время запросто окрестили бы полноценными ремейками. Графика была существенно улучшена за счет более качественных моделей, эффектов и отличной работы с освещением. Что уж говорить, даже сейчас в 2024 году HD-версии классических первых игр выглядят вполне современно. Переиздания практически не отличаются от оригинала, за вычетом ряда мелочей. В The First Encounter привнесли три новых секрета и упростили проход на потайной уровень с Азисом. Теперь вместо качелей-ловушки туда ведет обычный портал. В The Second Encounter гарпии разучились носить с собой камикадзе, а из уровня в Мезоамерике по техническим причинам пропала цилиндрическая комната с круговой гравитацией. Зато добавились новые карты для мультиплеера, дополнительные модели игроков и оружия, а также секреты В обоих hd пришествиях появилась система расчленения, которую Кротем задумывала еще в In the Flash. С помощью бензопилы врагов можно рубить пополам, а трупы разлетаются по сторонам и ударяются о декорации благодаря новой системе физики. Несмотря на то, что переиздания вышли очень качественными, если не считать ряда багов на релизе, игровая пресса приняла их довольно прохладно. 68 баллов на Metacritic у The First Encounter, 76 у The Second Encounter. С рецензиями получилось довольно странно. Ремастеры ругали за устаревшие механики, которые никто и не планировал менять, и хвалили за добавление вещей, которые и так были в оригинале. Так Портал IGN в своем обзоре отметил появившийся кооператив на 16 человек, Причем автор материала упрекнул разработчиков, мол, где объяснение, почему кроме Сэма мир спасают еще 15 случайных людей, и заключил, что из-за этого режим совместного прохождения его разочаровал. В общем, баллы у переизданий занижены из-за глупых претензий, причем к самой игре, а не к качеству ее новой версии. В HD версиях изменился и русский дубляж. Все реплики из The First Encounter и The Second Encounter перевели заново. А Сэма озвучил Владислав Коп, которого вы можете знать как официальный голос Илидана в World of Warcraft, Heroes of the Storm и Hearthstone. Впрочем, чудачество прессы не помешали ремастерам отлично продастся», Вдохновившись тем, что геймеры за 10 лет не разлюбили серьезного Сэма, разработчики решили вернуться к истокам и сделать новую «Сириус Сэм в духе самой первой части. Никакого мультяшного стиля, основная локация Египет. Доделать игру помогли сверхприбыли от HD-переизданий. «Сириус Sam 3 вышла 22 ноября 2011 года. Визуально игра выдержана в реалистичной стилистике. Серо-коричневая гамма, отказ от гиперболизированных пропорций, настоящие городские пейзажи вместо древних храмов. Первая причина этого решения Sirius CM3 собрана из остатков не шутера TIOR и не пригодившихся наработки для Doom 4, а обе эти игры особой пестротой не отличались. Вторая, в кротем попросту не осталось художников, способных потянуть создание нового стиля. Одних студия потеряла после провала сириус CM2, других из-за мирового финансового кризиса 2008 года. Поэтому единственная возможность, которая осталась у разработчиков использовать в качестве графических материалов фотографии и сканы реальных мест. Сюжет сириус CM3 рассказывает о событиях, которые предшествовали The First Encounter. А точнее, о финале войны Землян с Ментелом. Как нам известно из первых частей, когда инопланетные враги оттеснили людей на родную планету и взяли в окружение, ученые отправили Сэма в прошлое с помощью ключа к вечности, машины времени древней расы Сириан. Но, как выясняется в Триквиле, до последнего момента никто понятия не имел, как ее запустить. Вот это наш герой всю игру и пытается сделать. В финале Сэм остается единственным выжившим землянином, за пару секунд до уничтожения планеты прыгает в машину времени и переписывает канон серии, ведь изначально героя отправляли в прошлое другие, а не он сам. Третья часть получила название Sirius Sam 3 BFI. Последние три буквы очевидная аббревиатура, вот только официальной расшифровки у нее нет. Фанаты предположили, что они означают before the first encounter, до первого пришествия, так как третья часть Приквел самый первый «Сириус Сэм». В целом эта версия и считается официальной, но известен и вариант посмешнее. В англоязычном сленге есть фраза bamfack Egypt, означающая место в какой-нибудь удаленной глуши, о которой никто не знает, вроде нашего Мухосранска. Так что BFI вполне может расшифровываться как в самой заднице Египта, удачно перекликаясь с сеттингом игры. Sirius M3 получились достаточно старомодные. Полчаще противников не такой мультяшный внешний вид, отсутствие совсем уж низкопробных шуток в духе второй части, никакого транспорта. Новая версия движка «Сириус Engine выдает сносную для 2011 года графику, а геймплей будто перешел из The First Encounter. Бежишь назад спиной вперед, стреляешь по толпам врагов из дробовиков, автоматов, пулеметов и прочих ракетниц с чугунными пушками. Все то же самое, если не считать ряда изменений. И вот насчет них мнения разделяются. Несмотря на успех переиздания у аудитории, в кротем посчитали, что формула «Сириус SM все же устарела и в первозданном виде в 2011 году уже не сработает. Поэтому аркадный геймплей с большими пушками и ордами монстров дополнили элементами шутеров актуальных на момент релиза. Сэм научился ускоряться по нажатию специальной клавиши. Однако на бегу нельзя стрелять и перезаряжаться. Перезарядка на отдельную кнопку в сириус CM3 появилась тоже. Замена магазина требует практически каждое оружие. Одни считают, что эта механика добавляет сражениям интересный слой. Нужно рассчитывать темп боя и всегда держать в уме, сколько патронов у тебя в магазине. Другим перезарядка не по нраву портит все веселье бешеных аркадных перестрелок, заставляет влекаться на менеджмент боезапаса. Также в Sirius м 3 игрок может стрелять из некоторых стволов точнее с помощью прицелов, вынесенных опять-таки на отдельную кнопку. Правда, за бонус к меткости герой платит штрафом к скорости во время осмотра через мушку. Как и в случае с перезарядкой, одни посчитали это отличным новым элементом, а другие восприняли как очередной признак отказа от классической аркадности серии. Да в таких играх, как «Сириус Сэм», надо не целиться точнее, а стрелять почаще. Однако есть механики, касательно которых фанаты в большинстве своем солидарны. Например, никто не любит добивания, особый способ убийства голыми руками. Сэм может вырвать сердца безголовым камикадзе, хватать гнааров за глаз, ломать шею зомби-солдатам. Однако при добивании соседние монстры не прекращают атаковать героя, а тот не может уклониться или отбиться, пока анимация не закончится. Это делает механику попросту бессмысленной. Зачем рисковать здоровьем и идти в рукопашную, чтобы убить всего одного врага, когда можно просто пристрелить его? Это будет и безопаснее, и быстрее, и эффективнее. Единственная ситуация, где добивания полезны бои с пауками. Одно нажатие клавиши, анимация почти мгновенная. Хотя звук "уоу-оп", который Сэм издает во время издевательств над членистоногим, отпечатается у вас в мозгу навсегда. Другая неудачная находка этапы в темных локациях. В подземельях и заброшенных гробницах игрок не видит ничего за пределами луча фонарика, а на смену ураганным побоищам приходит размеренный отстрел монстров, которые прячутся в тени, и решение занудных загадок. На таких уровнях провисает общая динамика. В шутере про борьбу с огромными ордами монстров приходится ползать в потемках и дергать рычаги, как в дешёвом хорроре. Sirius SM3 в целом получилась куда менее весёлой, чем первая часть, на которую Триквел так ориентировался. Одинаковые городские районы, унылые пески, безликие гробницы. Игра бедна на красочные декорации и запоминающиеся места. А финальное сражение в духе собора из The Second Encounter и вовсе проходит в обычном песчаном ущелье и заканчивается посреди пустыни. Разноцветный Древний Египет из The First Encounter сменился серым Каиром, созданным на сетях не вышедшего шутера про войну в Сомали И мрачный Doom 4. Какая ирония. Новая часть «Серьезного Сэма пострадала от того, что стала слишком серьезной. Арсенал Сэма изменился. Вместо бензопилы строительная кувалда, которой можно лупить врагов на бегу и делать круговой удар. У базового пистолета Desert Eagle, который пришел на смену парным револьверам, есть только одиночная версия. А лазерная пушка и снайперская винтовка превратились в секретное оружие, которое тяжело найти, как и боеприпасы к нему, ведь они тоже спрятаны по тайникам. Зато в игру добавили снайперский хицкан гранатомет опустошитель на замену красному гранатомету из оригинала и ввели метательные пакеты 104. А еще разработчики решили, что теперь у автомата Именигана будут разные патроны. Самое спорное оружие сирианский браслет, который Сэм находит по ходу дела. Этот девайс позволяет арканить противников с помощью лазерного lasso и убивать их после достаточно долгой зарядки. А еще браслетом можно моментально приканчивать больших врагов при игре в кооперативе, если чудовище заарканит сразу несколько геймеров. В целом, как и добивание, это больше игрушка на пять минут, нежели действительно полезное оружие. Толку от браслета мало, и практически все игроки в «Сириус CM3 быстро про него забывают. Тогда зачем это лосо в игре? Дело в том, что браслет задумывался как переносной ключ к вечности, который позволял быстро перемещаться между версиями уровня из прошлого и настоящего. Спустя три года после релиза Sirius CM3 эту идею великолепно реализует студия Respawn Entertainment в своей Titanfall 2. Кротим же, к сожалению, не смогла довести амбициозную механику до ума, поэтому идея насчет уровней в двух временных линиях отправилась на свалку. А вот что получилось чуть ли не лучше оригинала саундтрек. Damian Mavonac подарил очередному Сэму драйвовое и мощное звучание, объединяющее мотивы Египта с тяжелой музыкой. Группа UnderCode облагородила его работу двумя треками со своего нового альбома. Изначально их не должно было быть в Триквиле, но серии вновь помогли фанаты. Они собрали сотни тысяч подписей под петицией насчет того, чтобы позвать UnderCode в Триквил, и Кротим прислушалась к мнению общественности касательно русского дубляжа игры. Голосом Сэма в Триквили стал ныне покойный Максим Пинский, актер озвучки солдата 76 из Overwatch, Дай Хардмена из Death Stranding и Дона Сальери в ремейке «Мафия» 2020 года. В роль он в большинстве реплик попадает Sirius M3 игра хоть и неоднозначная, но качественная. Веселый экшен все еще работает и сильно выделяет третью часть на фоне реалистичных шутеров, пусть в некоторых геймплейных элементах игра и пытается неловко им подражать. Графика для тех лет неплохая, саундтрек хороший, а сюжет и побочные персонажи играть не мешают. Отзывы прессы в основном смешанно-позитивные. У игры 72 балла на Metacritic. Фанаты встретили ее куда более живо. Третья часть стала самой финансово успешной во франшизе. Более того, образ Сэма из Sirius Sam 3 стал официальной каноничной внешностью героя: накачанный мужик средних лет в порванной майке, в перчатках и очках с оранжевыми линзами. Спустя год сириус SM3 получила дополнение Jewel of the Nile, название которого отсылается к одноименному фильму 1985 года. Это очередной сюжетный филлер, который рассказывает о похождениях Сэма где-то между миссиями основной истории Триквела. Кротим сделала локации чуть поярче, вернула четырехруких врагов рептилоидов из первых игр серии, а также ввела лазерную пушку и снайперскую винтовку как полноценное оружие, а не секретные бонусы. Кроме того, в дополнении разрешили побольше полетать на реактивном ранце, который в основной игре использовался только для битвы с финальным боссом. В общем, Jewel of the Nile игра более близкая к оригинальной The First Encounter и попытка порадовать тех фанатов, которым изменения в Sirius CM3 не понравились. Напоследок забавный факт. У Sirius CM3 очень креативная антипиратская защита. В нелицензионных версиях игры Сэма в какой-то момент начинает преследовать бессмертный скорпион Арахноид с пулеметом. Он мало того, что неуязвим, так еще и наносит повышенный урон. Поэтому способен убить полностью здорового героя за пару выстрелов. Следующие несколько лет Кротим почти не занималась сериусом. Окончательно устав от серии, команда решила попробовать себя в совершенно новом жанре и создала Zeta Lost Principle головоломку от первого лица с упором на сюжет. И преуспела. Игрокам и критикам проект пришелся по душе. Кротим раскрылась как студия, которая умеет делать не только тупые шутеры. Теперь еще и довольно спорного качества, но и великолепные пазлы, поднимающие глубокие философские темы. Это даже удивительно, насколько Zeta's Principle во всем противоположно геймдизайну предыдущих релизов студии, где философская игра-загадка с неспешным темпом и безо всякого насилия, а где драйвовый мультяшный экшен с толпами врагов и ведрами крови. Сириус Сэм же немного поутихла. Спустя пару месяцев после третьей части в Steam вышло внезапное дополнение для Sirius SMD The Second Encounter: Legend of the Beast. Три карты в декорациях Египта с Хнумом и Стриквелом в качестве финального босса. Собрано это DLC из трех первых уровней ранней бета-версии, а с точки зрения сюжета они расположены где-то в середине The First Encounter: У Legend of the Beast смешанные отзывы. 6,5 из 10 на основе пользовательских рецензий на Metacritic. Критикуют в основном завышенную сложность, многочисленные баги и неудачный level дизайн который DLC достался от бета-версии. Да и в целом в дополнении ничего интересного. Это просто новые уровни в Египте, куда добавили врагов и оружие из The Second Encounter. 21 марта 2017 года к переизданиям вышло дополнение Fusion, бесплатное для владельцев обеих HD версий. Оно позволило запускать карты из The First Encounter в The Second Encounter, а позже стало общей платформой для всех частей серии, кроме Sirius CM2. У нее другая версия движка, которую Fusion не поддерживает. В том же 2017 году свет увидела VR-версия HD-переизданий. Для шлемов виртуальной реальности эти игры перенесли на обновленный Sirius Engine. Помимо этого, в них стала возможна стрельба с двух рук из любых пушек, немного изменились модели оружия, а на уровне The First Encounter появился арсенал из дополнения. Также для VR выпустили отдельный шутер Sirius SM VR The Last Hope. Про него сказать особо нечего. Это игра для шлема в виртуальной реальности в сеттинге Sirius SM3. Хотя нет, одна забавная история все же была. В интересах разработки вкротим сделали полностью функциональный контроллер миниган Пулемет даже раскручивал стволы вместе со своей виртуальной версией. К сожалению, дальше студии такая находка не ушла, хотя фанаты просили продать им хотя бы несколько игровых миниганов уже имеющимся HD переизданием 30 августа 2019 года добавилось еще одно под названием Sirius SM Classics Revolution от фанатской студии Olegayterpit. Изначально это был мод, который объединял оба оригинальных пришествия без HD графики, переносил мультиплеер из умершего сервиса GameSpy в Steam, и и исправлял работоспособность редактора модификаций на 64-битных системах. Позже с фанатами связалась сама Кротим, и Revolution вышла официально, спустя 4 года раннего доступа. Она поддерживает мультиплеер и моды в Steam, а также настраиваемый интерфейс. Это куда более рабочая версия оригинальных Sirius CM, если вы захотите сыграть в классику на современном ПК. Кроме вышеуказанных особенностей, в Revolution к оригинальным The First Encounter и The Second Encounter добавили возможность изменять хат, еще один уровень сложности, ряд мелких исправлений и несколько видов оружия, в том числе пушку охотников за привидениями из Альфа билда в качестве пасхалки. Примечание: Heads-up display часть визуального интерфейса геймера, которая отображается на переднем плане виртуального игрового пространства. Конец примечания. Еще из свежего там же дополнительный эпизод Bright Island о похождениях Сэма в своеобразном вневременном лимбе. Новое оружие можно найти плазмоган с альтернативным режимом стрельбы, монстры, различные элементали и другая версия биомеханоида и фразы главного героя Все это на трех совершенно новых больших локациях. После этого SiriusXM до самого 2020 года оставили на растерзание инди-спинофам. Если не считать экспериментов с VR в 2017 году. Помимо основных частей серии, под знаменем франшизы вышло около десятка маленьких проектов от сторонних студий. Некоторые из этих команд занялись собственными играми про Сэма в рамках программы поддержки начинающих разработчиков от Krotem и Devel Digital. Но ворох мини-Сэмов я, пожалуй, оставлю вам для самостоятельного изучения. Серьёзный Сэм болтался в лимбе неопределенности 9 лет. До 24 сентября 2020, когда Кротим наконец-то выпустила Sirius M4, за столь огромный по меркам игровой индустрии срок можно было проанализировать прошлый релиз, учесть промахи и определить дальнейший вектор развития серии. К сожалению, Sirius M4 не только повторила, наверное, все ошибки третьей части, но и усугубила их, а сверху наделала новых. Четвёртая часть снова отправляет геймеров в прошлое, причем еще дальше, чем третья. На этот раз земля пока не совсем на грани уничтожения, и Сэм просто воюет с очередным генералом армии Ментела в городах по всей планете, вместе с местными ячейками сопротивления. Такой подход уже открывает целую кучу проблем. Рамки приквола-приквола очень ограничивают возможности сюжета. Игрок уже знает, что герой точно выживет. А вот очередной помощник Сэма или правая рука злодея, наоборот, обречены. Их ведь нет в будущем. Проблема заключается в подходе Кротим к сюжету времен начала 2000-х. Мне кажется, что к The Second Encounter невозможно сделать сиквел. Космическая ракета, летящая из средневекового собора это очень плохой задел на продолжение. В Sirius SM2 его вообще не существует. Кротим зашла в тупиковую ситуацию в 2005 году и до сих пор не может из нее выйти. Логичным шагом было сделать Sirius CM3 приквелом, учитывая условия. В четвертой же части просчитывается какая-то боязнь продолжать такой странный и безумный канон. Поэтому студия с куда большим интересом рассказывает про прошлые события, создавая приквелы к приквелам делать мягкий или полный перезапуск серии с учетом того, во что в итоге скопились истории всех игр серии, единственный адекватный выход. Однако очевидно, что не всем геймерам, которые десятилетиями следили за этой историей, подобное решение придется по душе. Я вижу три пути. Первый развитие глупой истории из The Second Encounter и сиквела Но это вряд ли кому-то понравится, учитывая смешанные отзывы касательно этого стиля еще в годы релиза. К тому же, фанаты Сэма уже в основном тридцатилетние геймеры, которым тем более не интересна эта мультяшность. Второй путь полный перезапуск в духе Doom 2016. Смелое решение забыть все, что было до этого, и создать что-то новое. Это потребует от разработчиков больших затрат, а от фанатов готовности принять новое видение, перевернув страницу более чем 20 лет истории серии. Третий путь связать все, что есть, во внятную историю с помощью параллельных измерений и таймлайнов, которые ввели в серию сэм 4. Но чтобы реализовать подобный проект, нужно быть гениальным сценаристом. Евгений Ягудин, разработчик Кротим. Однако, если вспомнить все то, что мы уже знаем про Sirius CM, эта серия вообще не про сюжет. Можно задать резонный вопрос: зачем тогда было пытаться его делать? Но лучше давайте перейдем к геймплею. С ним, впрочем, тоже все скверно, потому как разработчики бережно сохранили все старые болячки. Спринт по дополнительной кнопке никуда не делся, и теперь на нем завязана игра. Не будешь бегать — умрешь». Обычной скорости Сэма недостаточно. Перезарядка исчезла у помпового дробовика, но осталась у половины арсенала. Добивания мало того, что на месте, теперь они еще и однообразны. Сэм просто тыкает в монстров любого вида ножом с одинаковой анимацией, кроме зомби, их он пинает. А из скучных темных подземелий просто пропали пазлы с рычагами. Зато появились очередные трендовые новшества: записки с лором, ради которых надо останавливаться и заниматься чтением. Этот популярный нарративный прием хорош в RPG, но чудовищно не подходит динамичным шутерам. Разработчики ввели дополнительные задания с различными наградами. Вам могут дать как важнейший предмет, вроде самонаводящихся ракет для ракетницы, так и что-нибудь бесполезное. И впервые в игру привнесли прокачку, в которой половина навыков увы не нужна. Одно из самых больших разочарований четвертой части локации. За долгие 20 лет карты SiriusM от огромных невероятных пространств с завораживающими декорациями циклопических размеров свелись к пустым полям, дырам в земле и самым базовым плоским площадкам без каких-либо интересных идей и построек. Вероятно, проблемы с левел-дизайном в SiriusM4 исходят из изначального концепта приквела. Потому и карты получились такими. Сеттинг задал рамки дизайну локации. Раз события происходят на реальной земле, то и уровни приземленные, похожие на реальную жизнь: обычные города, поля, деревни. Евгений Егудин, разработчик Кротим. До релиза Кротим рекламировала систему Легион: бои с тысячами врагов на одном экране без вреда для производительности системы. Логичный шаг развития серии знаменитый благодаря ордам чудовищ сделать эти орды еще больше. На деле же и тут оказался обман. Реализация тысяч монстров в игре липовые модельки с минимальной анимацией и практически нулевым влиянием на окружающее пространство. Они просто исчезают после первого же попадания. Проще говоря, весь пресловутый легион противников лишь спецэффект, окружающий 20-30 реальных врагов. Технология легион и огромные карты были продающими фишками, Кротем пыталась привлечь внимание к своему новому движку. Увы, ситуация с Sirius M2 повторилась. Четвертая часть получилась не очень впечатляющей презентацией технологии и лицензированием Sirius Engine 4, никто не заинтересовался. А так как вышеуказанные приемы имели отношение скорее к пиару, нежели к геймплею, игре они ничего не дали или вовсе навредили. Четвертая часть вышла ни рыба ни мясо. Формула 20-летней давности с трудом уживается с новшествами современных шутеров, рассчитанными на совершенно другой темп и идеи. Сюжет застрял в ловушках кликвелов и бредовых клиффхэнгеров мультяшной эпохи, к которым добавились еще и мультивселенные. Видимо, с их помощью Кротим в будущем хочет как-то связать весь ужас, творящийся в лоре «Сириус Сэм». Единственная отдушина, стрельба по толпам врагов не устарела и радует даже при таком плачевном исполнении в самых невыразительных и скучных локациях в истории франшизы. Спасает и юмор. Он берет скорее количеством шуток, чем качеством, но, как говорится, зато и любим. Serious м 4 получилась какой-то антиигрой кротим. Все сильные черты студии, все достоинства ее первых творений словно вывернуты наизнанку. Были харизматичные монстры, стали похожие друг на друга и не запоминающиеся. Были крутые локации, остались лишь одинаковые пустые поля. Была революционная оптимизация, четвёртая часть тормозит в случайные моменты и требует мощного железа при не самой передовой графике. Даже просто перемещаться в Sirius CM4 неприятно. Все какое-то неуклюжее и кривое, будто играешь в неудачный порт с консоли или восточноевропейский шутер начала нулевых. А сверху ненужные нововведения, добавленные будто потому, что так делают в AAA-блокбастерах, к которым эта франшиза никогда не относилась. Финансово Sirius м 4 оказалась умеренно успешной и даже принесла какой-то доход. А вот в плане репутации релиз был, если не провальным, то как минимум не особо удачным. Впечатления у аудитории и критиков колебались от безразличия до негатива. Практически все профессиональные издания отнеслись к игре прохладно. В западной прессе оценка едва ли поднимается выше 7 из 10, а на Metacritic средний балл остановился на 68 из 100. В СНГ Sirius M4 приняли получше. Например, журнал Игромания поставил ей 8 из 10. Я входил в число рецензентов, которые оценивали игру на релизе. В своей статье для сайта dtf.ru я назвал Sirius CM4 худшей игрой Кротим и до сих пор придерживаюсь этого мнения. Основная масса фанатского сообщества, аналогично журналистам, встретила четвертую часть без энтузиазма. Однако нашлось достаточно самых верных любителей Sirius CM. Они приняли игру и такой, вместе со всеми недостатками. Центральная формула геймплея, которая тянется еще с первой части, столь сильна, что развлекает людей даже несмотря на низкое качество окружающих ее элементов. В положительных отзывах к Sirius m 4 красной нитью проходит мысль: "Не, ну стрелять-то все еще прикольно, а чего еще надо?" Лично меня четвертая часть одновременно сильно порадовала и сильно разочаровала. Я ценю амбиции Кротим и их желание сделать круто. Я понимаю, что порой вещи не хрена не идут по плану. Слышал, что разработка четвертой части прошла через настоящий ад по целому ряду причин. Но вообще-то это все еще рост вверх. Я не согласен с теми, кто говорит, мол, выглядит как мод для BF. Избалованному глазу легко может так показаться, но Sirius M4 на самом деле во многом очень хороша. Её геймплей на данный момент самый лучший в серии. Алексей Стоун, фанатский голос озвучки Sirius M. 2 ноября 2023 года Кротим выпустила Zeta Loss Principle 2, которая заработала крайне высокие оценки: 88 из 100 баллов на Metacritic от прессы и 89 из 100 от игроков. В СНГ можно отметить наивысшую оценку в статье Кирилла Волошина на сайте stopgame.ru. Примечание: сайт StopGame не использует цифровые оценки. Вместо них система званий, которые варьируются от самого низкого мусор до лучшего изумительно. Zeta Lost Principle 2 получила изумительно. Конец примечания. Профильные издания почти в унисон хвалят сиквел Головоломки за все то, с чем не справилась сириус CM4. Отличная графика, великолепный сюжет, изобретательный геймплей, развитие идей предыдущей части. Поэтому можно предположить, что Кротем не разучилась делать игры, а попросту потеряла интерес к своей главной франшизе, повернувшись к новым горизонтам в лице Zeta's Principle или попросту более взрослому творчеству. Мне кажется, что не только Кротем переросла Сэм, но и сама аудитория Sema уже больше 20 лет, и геймеры ищут в играх про него те ощущения, что испытали 20 лет назад, но при этом хотят чего-то нового. Евгений Игудин, разработчик Кротем. Возможно, в будущем Кротим и вовсе отправит Сэма на покой, не найдя способа как-то завершить безумную историю войны с Ментелом или хорошей геймплейной идеей для потенциальной пятой части. Но вот фанаты Sirius CM не отпустят точно. И доказало это СНГ сообщество. В Sirius CM4 последние несколько часов игры проходят в России, а конкретно в Сибири. Это самые слабые эпизоды. Всего два уровня. Всех декораций, пустые заснеженные поля, да нефтяная вышка. Более бедную репрезентацию российской культуры и придумать сложно. Такое положение дел расстроило в том числе Евгения Ягудина, разработчика из РФ, большого поклонника Sirius SM. Объединившись с друзьями из фанатского сообщества, модерами и бета-тестерами Кротим, он решил попробовать реализовать амбициозную идею сделать дополнение про приключения «Серьезного Сэма в России силами команды из народа, которую назвали Time Lock. 20 октября 2020 года энтузиасты собрались вместе, чтобы обсудить дизайн-документ проекта: сюжет, описание уровней и врагов, иллюстрации, концепт-арты и так далее. Спустя два месяца «Диздок» был готов, и его выслали креативному директору Кротим Давару Хунский. Не все в команде рассчитывали на успех. Дело делали скорее ради удовольствия от процесса. Если кротим затея не заинтересует, дополнение хотели выпустить как фанатскую модификацию. Это был куда более ожидаемый исход, потому что с чего это вдруг большая видеоигровая студия отдаст свою главную франшизу людям с улицы. Однако внезапно идея Давару понравилась И он предложил TimeLock созвониться и обсудить потенциальный новый контент для «Сириус SM4. Позже к процессу подключился и издатель «Деволвер Digital. В итоге вчерашние простые фанаты, рисовавшие себе в воображении игру про серьезного Сэма в России, стали разработчиками самостоятельного дополнения к Sirius SM4 Siberian Mayhem. Сибирский замес полноценная игра по франшизе «Сириус Сэм» легла на плечи небольшой команды из десятка человек. Кротим, конечно, помогала им с кодом, моделями, артом, но минимально, потому как у хорватов было много дел с Zeta Lost Principal 2, и они не смогли уделять больше внимания дополнению к «Сириус CM 4. Релизом сибирского замеса геймеры обязаны следующим людям: Евгений Dedcadot — Авторы идеи сделать российскую часть серии S.T.A.L.K.E.R. и создатель команды TimeLock Игорь Оздольк Гринкевич, главный технический директор, отвечал за программирование, проектирование и развитие геймплейных механик Siberian Mayhem. Пример его работы меню в дополнении, которое меняется в зависимости от времени года в реальном мире. Также он помогал с техническими вопросами локализации дополнения и придумал большинство пасхалок. На момент написания книги работает в кротим Владимир Фрикник ремезов автор сюжета, персонажей и текстов для дополнения. А еще петиции от фанатов к кротим с просьбой позвать группу UnderCode для записи саундтреков в SiriusXM3. В итоге их музыка прозвучит и в SiriusXM4. Ответственен за перевод на русский первый Zeta's Principle Георгий Миндфриттер Кошелев концепт художник практически всего контента для Cyberian Mayhem: оружия, персонажей, монстров, уровней и так далее. На момент написания книги работает в Кротем. Никита Янексус Кашкаров, автор модификаций для Sirius SM, в частности Operation Skyfall для Fusion, которую он разрабатывает уже 8 лет. В Cyberian Mayhem он отвечал за изобретательные боевые арены с необычными геймплейными фишками, вроде подбрасывающих трамплинов. Также работал над всеми боссами и привнес в игру некоторые безумства, вроде секретной комнаты, отсылки к серии Dark Souls, где Сэму приходится отстреливаться от перекатывающихся рыцарей. Алексей Кубер-Облаухов. Еще один известный модер в сообществе фанатов Sirius Sam. Создает моды технического характера, например, Weapon Manager, позволяющий прямо в процессе игры менять оружие в Serious Sam Fusion на любое загруженное из Steam Workshop. Ответственен за настройку мультиплеера, балансировку геймплея и режим Game усложненную версию Siberian Mayhem с новыми врагами на старых локациях и возможностью прокачивать оружие и усиливать способности из древа развития Сэма. На момент написания книги работает в кротем на должности программиста Артур Артур Дэвил Пинки Сидорин известный в русскоязычном сообществе, он попал в команду TimeLock уже после старта разработки Siberian Mayhem в качестве режиссёра катсцен. На момент написания книги работает в кротем на этой же позиции. Святослав Урбан the Human Руцкой, level designer Siberian Mayhem и единоличный создатель последнего уровня дополнения также отвечал за анимацию нового оружия и кат-сцен. На момент написания книги работает левел-дизайнером в Кротим. Помимо основной команды и самой Кротим, свой вклад в Cyberian Mayhem внесли фрилансеры из сообщества. Кирилл Тартар Захаркевич, художник-дизайнер, создал внешний вид финального главаря ледяных гнаров боссов и огненный скин для автомата Калашникова. Анна Мьюзерис Лазарев отвечала за создание саундтрека для режима выживания и праздничных сезонов в Siberian Mayhem совместно с группой Undercode. Был и еще один важный человек из СНГ, который поучаствовал в разработке Siberian Mayhem. Это Алексей Стоун, известный в русскоязычном фанатском сообществе неофициальный голос серьезного Сэма. Он также занимается любительским переводом игр. За боевые заслуги перед фандомом команда TimeLock решила позвать его в каст актеров озвучки дополнения. Только роль он исполнил не Сэма, а одного из партизан Российского сопротивления Земли, мужика Ивана, который будто бы в противовес самому Алексею до самого конца дополнения не может понять, чего все повстанцы так носятся с этим серьезным Сэмом и считают его суперзвездой. Впрочем, после особенно сложной перестрелки он наконец-то добреет и заводит с сэмом дружбу. В остальном, про разработку Siberian Mayhem толком нечего рассказать, потому как шла она удивительно гладко, никаких сливов или внутренних скандалов. Маленькая команда фанатов слажено и с энтузиазмом делала проект мечты. Релиз дополнения состоялся 25 января 2022 года. После двух лет труда, начавшегося с безумной затеи в духе "А что если?", несмотря на то, что это было дополнение к прохладно встреченному продолжению серии old school'ных шутеров, заметно подрастерявший статус, оно внезапно заинтересовало прессу и игроков. Таймлок заваливали вопросами на почте, в соцсетях и онлайн-чатах. Серьезный Сэм в России, разработка никому неизвестной студии из СНГ, а не самой Кротим, к четвертой части, которая уже в целом успела выветриться из памяти игроков. Вот так номер. Звучит странно, стоит недорого. Можно и попробовать. Все равно хуже четвертой части уже не будет. Однако сюрприз заключался в том, что Cyberian Mayhem получилось во всем лучше Serious Sam 4 и дотягивает по качеству чуть ли не до первых игр серии. Сюжет Cyberian Mayhem прост до банального. Пятичасовая история о том, чем занимался Сэм в России на пути к финальному боссу игры, а именно охотился на генерала-предателя и водил дружбу с сибирской ячейкой сопротивления Землян, которым управляет революционер-музыкант Игорь Ледов, внешность и имя которого отсылают к Егору Летову. Его, к слову, озвучил Джаним Матрограна, тот самый мемно фанатский неофициальный голос Дюка Ньюкама, который также отлично пародировал серьезного Сэма на своем YouTube-канале. Забавный факт: таймлок, нужны были еще всякие вздохи и кряхтения для Ледова. Однако Джани уже записал все сюжетные реплики, и просить его надышать в микрофон для геймплейных эпизодов команде было неудобно. Поэтому разработчики пошли на YouTube канал Джани и нарезали все нужные звуки из его роликов и записей стримов. Несмотря на всю филлерность, история в Siberian Mayhem чуть ли не лучшая за всю серию. Простой сюжет погони за большим боссом второго эшелона интересен динамикой отношений между Сэмом и его русскими фанатами из земного сопротивления. Как говорит Ледов, все в России знают Сэма, а также взаимодействием героя с культурой СНГ, водкой, деревнями и сибирской зимой. К слову о культуре, TimeLock не упустила возможности как следует показать свою страну в видеоигре. В сибирских уровнях наконец-то раскрылась вся русская душа: гигантские заводы, бедные деревушки посреди тайги, видавшие виды постсоветские хрущевки. и, конечно, целая гора шуток и отсылок: мутанты-гопники в подъездах, матрешки, босс-битва с избушкой на курьих ножках, дополнительная миссия в духе страшных славянских сказок о лесных ведьмах. Забавный факт: город Устинов который Сэм посещает в конце сюжета дополнения, срисован с Екатеринбургского района Уралмаш, где жил Евгений Гудин. Ради референсов для последнего уровня он просто ходил по округе и фотографировал. Его собственный двор попал в Устинов полностью. Остальной город построен из других референсов и ассетов. TimeLock старалась не перешагивать грань между национальным юмором и откровенной клюквой про медведи и водку. Последнюю должны были распевать враги актоницы в тайной локации одного из уровней, но в итоге от идеи отказались. Шуток на эту тему и так хватало, и ее сочли слишком уж заезженным приемом для олицетворения русской души. Презентация в Siberian Mayhem на высшем уровне. Диалоги в дополнении смешнее, персонажи интересней, стиль ярче, чем в четвертой части. Но что более удивительно, все в порядке с геймплеем разработчики буквально исправили каждую ошибку Sirius M4, улучшили баланс оружия и врагов, продумали уровни. Пустыри с невнятными дополнительными локациями превратились в зоны с кучей точек интереса в духе игр в открытом мире от больших студий вроде Sony и Ubisoft. Есть желание залезайте под каждый камень и собирайте все дополнительные ресурсы. Хотите просто стрелять, отключив мозг идите по сюжету. Открытый мир спокойно можно пропустить. Таймлок починила Арсенал. В угоду сеттингу новым автоматом стал старый добрый Калашников, а снайперскую винтовку и гранатомет опустошитель, выполнявшие одну и ту же функцию дальнобойной пушки, сменил арбалет Перун. Это невероятно стильное и удобное оружие, которое благодаря достаточно доступным боеприпасам полезно как против мелких врагов, так и для отстрела среднекрупных монстров на большой дистанции. И что самое невероятное, даже боссы получились отличными войдя в число лучших во всей франшизе. У каждого главгада своя арена, интересные механики и какая-то ключевая идея. Причем некоторые главари спрятаны в дополнительных заданиях и пасхалках. Вы можете с ними даже не встретиться. В Cyberian невозможно описать иными словами, кроме как плод любви. От начала и до конца дополнение пропитано огнем, задором, энтузиазмом. Его отличают идеальный темп, прекрасная динамика смены врагов и уровней и изобретательный подбор разнообразных геймплейных ситуаций. Именно такой стоило бы быть четвертой части, чтобы смело встать в один ряд с играми предшественницами. Кто бы мог подумать, что именно в СНГ поймут, как правильно надо делать современный хорватский шутер. В Siberian Mayhem есть милая отсылка к основной линейке Sirius Sam. Особо внимательные игроки могут найти порталы, которые перемещают Сэма на уровни из первых игр серии в их первозданном, малополигональном виде с размытыми текстурами и пережатой музыкой 20-летней давности. Посвященная холодной Сибири Siberian Mayhem получила крайне теплый прием. по крайней мере, от простых геймеров. Западная пресса осталась безразлична к DLC. 70 баллов из 100 на Metacritic. Русскоязычные журналисты встретили Siberian Мэйхем» лучше. Они и так исторически были куда лояльнее к играм про серьезного Сэма, а новинку к тому же разработали их соотечественники, рассказав про родную страну. Стоило подключить к разработке новых левел дизайнеров как достаточно консервативная серия преобразилась. Отстреливать безголовых солдат, гнааров и биомеханоидов всех мастей стало куда увлекательней и приятней. Siberian Mayhem выбрала в себя все лучшее от прошлых частей, но при этом безжалостно избавилась от худшего. Так что жалить приходится разве что о слабой оптимизации до да небольшой продолжительности. Как по мне, так это лучшая часть сёмы. Серьезно. Евгений Пекло для издания Мир фантастики. Безумно драйвовый, веселый и крутой экшен, который заканчивается ровно тогда, когда от постоянных воплей противников, заваливающих монитор кусков мяса и спецэффектов, уже хочется отдохнуть. Siberian Mayhem не привносит в жанр совершенно ничего нового. Более того, игра весьма успешно наступает на те же грабли, по которым ходила и оригинальная Sirius SM4. Однако у TimeLock Studios все же получилось сделать хорошую игру, в которую просто приятно играть. Алексей Егоров для издания konobu.ru. Финансово дополнение получилось относительно успешным. С учетом того, что труд десятка человек стоил сущие копейки по меркам современной индустрии, Cyberian Mayhem легко окупилась бы даже без восторженных отзывов игроков. А в итоге она еще и понравилась аудитории и неплохо продалась за счет отличного сарафана. Но неплохо понятие растяжимое. Многомиллионных доходов Cyberian Mayhem не принесла и стала скорее приятным финансовым бонусом для Кротим и Devolver Digital. Зато дополнение оказалось репутационной победой. Это хорошая и любимая геймерами игра в библиотеке студии и издателя. Опять человек из TimeLock сделались постоянными членами команды Кротим. Кто-то даже успел внести вклад в Zeta Lost Principle 2, которая вышла через год после Cyberian Mayhem. Дополнение стало еще и символом самого необычного эффекта, который вызвала серия Sirius Сэм» — Силы любви геймеров из СНГ. Фанатов у этих игр хватает по всему миру, но кажется, именно в русскоязычных странах крутого Сэма обожают особенно. Множество талантливых модеров из России и соседних стран В Рунете у Сэма есть свой отдельный голос в лице Алексея Стоуна, а особо рукастые и мозговитые фанаты в итоге сделали последнюю на сегодня часть серии. Творческое объединение Сизи» за свои деньги организовало стенд на тему SiriusXM на фестивале EpicCon 2019 года в Санкт-Петербурге, и он выиграл главный приз выставки. СНГ сообщество фанатов Сэма не так велико, как у более народных игр вроде World of Tanks, Dota 2 или Counter-Strike, но все же оно есть. Официальный русскоязычный фансайт Sirius Site до сих пор работает и проводит различные мероприятия, вроде турниров и конкурсов. По игре рисуются мемы, ведутся тематические группы, содержатся серверы Сэм также, как и его вечный соперник Дюк Ньюком, исчез с первых полос игровых новостей и переживает закат карьеры. Но в России и других странах СНГ его до сих пор по-настоящему любят, как и 20 лет назад. Siberian Mayhem, пожалуй, самое искреннее и лучшее признание в этой любви. И даже если это будет последняя видеоигра в истории франшизы, всем бы забытым сериям такой прекрасный финал. Сириус Сэм это бунт против набирающих популярность инноваций, ода простоте и веселью игр прошлого тысячелетия. В нише шутеров от первого лица с сотнями врагов эта серия так и останется единственной за счет своего непопулярного, но по-своему крутого движка. До сих пор практически ни один крупный блокбастер не может предложить соразмерные орды противников. Сериус Сэм история успеха самых разных новичков-энтузиастов, которые забрались на вершину благодаря упорству, вере и любви к видеоиграм, как в Хорватии, так и в России. А также хвалебная песнь важному элементу как шутеров, так и игр в принципе. Простому веселью.